В мгновение ока мамушка изготовилась к новой схватке. Ну Но уж нет, совсем не гоже этак обрежаться с утра. Кто это выставляет груди на показ до обеда, а у этого платья ни воротничка, ни рукавчиков? И веснушки ей же ей опять высыпят. Вы что, позабыли уж, на что стали похожи летом, как посидели в саванне на бережку?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 вер торчащих на крахмаленных юбок и принялась аккуратно застегивать на спине низко вырезанный лифт платья упаси вас бог скидать шарф или шляпу ежели солнце станет припекать наказывала она не то вернетесь черное как старуха с ну теперь поешьте голубка только не торопясь мало толку если все пойдет обратно Скарлетт покорно присела к столу, исполненная сомнений, сможет ли она дышать, если проглотит хоть кусочек. Мамушка сняла с вешалки большое полотенце, осторожно повязала его Скарлетт на шею и расправила белые складки у нее на коленях. Скарлетт принялась сначала за свою любимую ветчину и, хотя и не без труда, проглотила первый кусок.